три цвета крови И сказал Господь Моисею: Возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратиться от Израиля ярость гнева Господня. Четвертая книга Моисеева, Числа, глава 25, стих 4. А ведь если вы покоритесь человеку подобному вам, поистине тогда вы будете в убытке. Коран, сура 23. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Послание к римлянам, глава 3, стих 28. Пролог. Этот ресторан имел странное и немного смешное название Помидор, расположенный на Ленинградском проспекте на пути из центра города в аэропорт Шереметьево. Он привлекал внимание своим несколько игривым названием, словно подчеркивая всю несерьезность заведения. Внутри ресторанчика было всегда темновато, а несколько небольших залов или, скорее, комнат предназначались исключительно для знакомых клиентов. Это был уникальный, неповторимый в своем роде ресторан. Его хозяева, азербайджанцы и армяне, были теми самыми бакинцами, которые и составляли полифоническую основу Баку до известных событий конца 80-х. Они и уезжали часто вместе, покидая родной город, ставший вдруг таким негостеприимным и чужим. В ресторане слышалась русская, азербайджанская и армянская речь. скорее больше русская, но с сочными южными акцентами, своеобразная речь подлинных бакинцев, посредством которой общалось все население космополитичного Вавилона, каким был Баку почти 80 лет XX века. Приходившие сюда люди искали уголок того самого города, который они однажды навсегда потеряли. Здесь мирно обедали и ужинали азербайджанцы и армяне, проклиная тех из-за кого они вынуждены были покинуть родину. Доставалось националистам обеих мастей из-за непримиримости которых стало невозможно мирное сосуществование двух соседних народов. И хотя каждая страна считала себя по-своему правой, справедливости ради стоило отметить, что больше всего доставалось карабахским армянам, собственно и начавшим этот конфликт, приведя его к столь неприятным последствиям. Но споров среди посетителей не возникало. В ресторане царило перемирие, и когда на фронтах шли особенно ожесточенные бои, здесь по традиции выпивали за мир и дружбу между соседями, а потом поминали павших, независимо от их национальной принадлежности. Армяне пили за упокой души погибших, азербайджанцы просто стояли, опустив головы и не дотрагиваясь до спиртного. Здесь часто плакали мужчины, вспоминавшие свой родной город. Плакали все: азербайджанцы и армяне, русские и евреи, лезгины и грузины, впервые попадавшие в этот ресторан. Вавилон был разрушен и уже никогда не мог быть восстановлен в прежнем величии. Это понимали все клиенты ресторана, и от этого их скорбь становилась еще более сильной. Метр азербайджанец встречал гостей в дверях. провожая их к заказанным столикам, а небольшой оркестр, состоявший из бакинских армян, играл старые мелодии шлягеры, столь популярные в недавние добрые времена и вызывавшие ностальгические слезы у присутствующих. Бывший подполковник Абрамов сидел со столиком не один. Он любил слушать забытые мелодии. Вынужденный уехать из Баку, он по-прежнему любил этот город. По ночам во сне мы являлись бакинские бульвары и парки, его площади и фонтаны. К несчастью Абрамова подобная ностальгическая страсть передалась и детям, двум дочерям, которые также не могли вернуться в Баку. Туда изредка ездила к своей матери лишь жена Абрамова, азербайджанка по национальности. Процент смешанных браков в Баку был особенно велик, и такие семьи от всех последствий Карабахского конфликта страдали наиболее сильно. Сегодня Абрамов сидел за столиком в компании очень неприятного типа, которого он меньше всего хотел бы здесь встретить. Мы хотим, чтобы вы с нами сотрудничали, говорил его собеседник. Это вы мне уже предлагали, отмахнулся Абрамов. Он довольно много выпил и чувствовал себя не совсем хорошо к тому же в этот момент музыканты заиграли знакомую мелодию "но почему вы отказываетесь не хочу связываться с такими типами как вы" откровенно признал Сабрамов я уже понял что вас интересуют мои прежние связи моя работа в МВД азербайджана я не знаю кого вы представляете и кто вы такой по национальности вижу что нерменин Но кто бы вы ни были, вы ошиблись адресом, я отказываюсь. Мы хотим использовать только ваш опыт и хорошо за это заплатим. Знаю, поморщился Абрамов, — «все равно не хочу. Видите к черту вы все, мне все надоело. Но поймите наконец, убеждал его собеседник, это очень выгодное предложение. Вы просто поможете нам, предоставив некоторую информацию об интересующих нас людях. Проясните некоторые детали. Для чего? У нас коммерческие интересы», — уклонился от прямого ответа собеседник. Ха -ха, коммерческие, усмехнулся Абрамов, снова наливая себе водки. Он был крупным мужчиной с характерными кустистыми бровями и черными глазами. Тяжелый подбородок и упрямые складки морщин у рта довольно четко характеризовали его скверный характер, к тому же изменившийся не в лучшую сторону после переезда в Москву. Да, нас интересует некоторая информация, за которую мы можем заплатить. Ага. бывший подполковник вдруг силой схватил своего собеседника за лацкан пиджака и привлек к себе. "Такие как ты, сказал, задыхаясь от ненависти, разрушили мой дом, сломали мою судьбу испортили жизнь моим детям, и ты хочешь, чтобы я работал с вами? Пошел отсюда". В МВД любили сочные ругательства, и Абрамов прибавил еще несколько известных выражений. Напрасно вы так, сказал, поправляя пиджак, и словно не обижаясь на него тип. Мы ведь совсем не то, что вы думаете. Большие деньги просто так не платят, махнул рукой Абрамов. Знаю я вашу информацию. Я ничего не буду делать против своего родного города. У меня жена, азербайджанка. А ты, сука, пришёл ко мне и выпытываешь, какую гадость еще можно сделать, чтобы совсем испоганить жизнь людям? Ушёл отсюда, закричал Абрамов, уже не сдерживаясь. Музыканты прекратили играть, его собеседник посмотрел по сторонам, оглянулся напрасно вы так. Сказал, спокойно вставая из-за стола. Абрамов обнаружил, что бутылка водки, которую он заказывал, пуста. "Рустам, принеси еще одну", крикнул официанту. "Сукин сын!" Пробормотал он, вспоминая ушедшего информацию им подавай. Мои прежние связи вспомнили мало им всего, что натворили. Не сидится спокойно. Он вздохнул кулаки. в этот момент музыканты заиграли Баку, любимый город, и он, чуть расслабившись, закричал: "Давай, ребята, давай! Мы им всем еще покажем, мы еще вспомним наш город". Спустя пять часов в подъезде дома, где снимала квартиру семья Абрамовых, был найден труп бывшего подполковника МВД Азербайджана Владимира Абрамова. Киллер действовал аккуратно и четко. подождав, пока подполковник пройдет в подъезд, он поднял свой пистолет и выстрелил ему в затылок. Смерть, по утверждению экспертов, наступила мгновенно. киллер для верности сделал еще один контрольный выстрел в сердце и лишь затем удалился. Свидетелей и очевидцев преступления найдено не было. В ресторане Помидор по-прежнему собирались бывшие бокинцы, вспоминающие свой город. и плачущие, невзирая на национальность и степень благополучия. В конце концов, даже у очень богатых людей бывают приступы ностальгии, а у бедных они превращаются в беспрерывный процесс воспоминаний, ибо так приятно вспомнить время, когда тебе было лучше, чем сейчас. Часть 1. Три цвета крови. Белый. Глава 1. Серебристый «Фиат» мягко затормозил у развилки дороги. Это была последняя модель концерна «Фиат», произведенная совместно с фирмами «Альфа Ромео» и «Ланция». Машина называлась «Фиат Крома» и успела неплохо зарекомендовать себя в Европе, отличаясь изысканным дизайном и передним приводом. Сидевший за рулем мужчина лет сорока, положив обе руки на руль, задумчиво глядел перед собой. У него были резкие, четкие черты лица, столь характерные для прибалтов. Ранняя седина придавала облику неуловимый налет благородства, но впечатление портили зеленые холодные глаза и вечно упрямо сжатые тонкие губы. Он был одет в куртку и легкие вельветовые брюки, на ногах мягкие кожаные ботинки, словно он собирался идти в небольшой поход по склонам соседних холмов. Ровно через пять минут рядом затормозил другой автомобиль. Это был Ford Контур». лучшая модель всемирно известной американской компании последнего года выпуска. темно красный обтекаемый кузов представлял собой американскую версию европейской модели «Мондео». Сидевший в этом автомобиле пожилой человек лет шестидесяти, казалось, не удивился, увидев в этом пустынном месте «Фиат». В отличие от владельца фиата, он был полным и лысым, излучал показную жизнерадостность и напускное радушие. Но внимательный наблюдатель сумел бы заметить, как за его румяными щеками время от времени мелькал острый взгляд наблюдательного собеседника. Он был одет в классический светлый плащ и строгий темно синий костюм. На галстуке сразу бросалась в глаза элегантная заколка от Валентино. Подъехавший вторым владелец форда вышел из автомобиля, громко хлопнув дверцей. Только следом за этим вышел и первый мужчина, мягко закрывая дверцу своего автомобиля. Оба сделали несколько шагов навстречу друг другу. Добрый день, сказал владелец форда, Килая. Я Альберто Тропатоне. Разговор шел по-английски. Это я уже понял, улыбнулся собеседник. Как мне вас называть? напряженно спросил Трапатони. Они направились к лесу. Как мы и договаривались, Иосис Гродис. Это имя написано и у меня в паспорте. Конечно, мистер Гродис кивнул Трапатони. Мне было просто важно уточнить этот момент, чтобы знать, как к вам обращаться. Надеюсь, вы понимаете, что наш разговор носит конфиденциальный характер, и о его содержании никто не должен знать. Именно поэтому мы и встречаемся в столь экзотическом месте Италии. Вы могли бы меня и не предупреждать, холодно заметил Гродис. Вы ведь знаете, с кем имеете дело. Прекрасно знаю, кивнул с улыбкой Тропатоне. И даже знаю, что Гродис не ваша настоящая фамилия. Вы бывший подполковник КГБ СССР. Работали в советской разведке в первом главном управлении в управлении Т. Примечание: управление Т в ПГУ КГБ СССР было создано для проведения различного рода акций за рубежом. После 91 -го года некоторое время жили в Литве, потом эмигрировали в Германию. В настоящее время возглавляете группу бывших сотрудников КГБ, которые, разочаровавшись в прежней жизни, решили начать новую. Используя навыки прошлого, конечно. На ваши услуги довольно большой спрос в мире. В старом КГБ работали прекрасные профессионалы. Вы разведены, В Вильнюсе у вас остались жена и дочь. Кроме английского вы еще должны знать довольно неплохо немецкие и турецкие языки, это не считая литовского и русского. Все правильно? Хотите произвести на меня впечатление своей осведомленностью? усмехнулся Гродис. Да, но отчасти. Заодно я хочу продемонстрировать вам наши способности, и если хотите, степень наших возможностей. Я их оценил. Прекрасно. А теперь перейдем к делу. Надеюсь, вы понимаете, зачем мы так долго вас искали. «Догадываюсь», — буркнул Гродис. "Иначе бы вы не искали нас по всему миру. Мы получили очень лестные отзывы о вас, мистер Гродис. Специалисты считают, что вы один из лучших профессионалов бывшего КГБ СССР". это не комплимент просто я констатирую реальности высказанные вашими коллегами в какой-то момент мы решили что нам нужен такой человек как вы и конечно ваши помощники кстати никто точно не знает сколько их может подскажете цена спросил гродис отворачиваясь в сторону машин словно следил чтобы никто не появился рядом он явно проигнорировал вопрос Собеседник все понял и не стал настаивать. Миллион долларов аванса. В случае успешного выполнения операции сумма окончательного гонорара будет утроена, спокойно сказал Тропотони. И это без учета аванса. Гродис повернулся в его сторону. В глазах все таки мелькнуло искра удивления. Он чуть усмехнулся. "Большие деньги. сказал с ударением. Очень большие. Вы, очевидно, припасли для нас нечто очень неприятное, если хотите заплатить такую сумму. И это вряд ли какой-нибудь опасный конкурент. Речь идет о политике. Только в таком случае платят так много. Я угадал? Мне приятно, что вы в хорошей форме, мистер Гродис. Да, конечно. За обычного бандита столько не платят. Речь идет о политике, об очень крупном политике. Вернее, даже о встрече двух политиков, которую нужно сорвать. Разумеется, если вам удастся убрать обоих, то сумма гонорара будет удвоена. 6 миллионов долларов? Не поверил Гродис. Такие деньги не платят даже за убийство президента Соединенных Штатов Америки. Может, я ошибаюсь, и дело в обычном месте? Или этот политик того стоит? Они оба стоят таких денег, кивнул Тропотоне. И мы надеемся, что вы согласитесь исполнить этот необычный заказ. Когда я должен дать ответ? Немедленно. Только после этого я сообщу вам их имена. А вы уверены, что у меня получится? Во всяком случае, вы один из немногих, у кого это может получиться. Тогда я задам вам несколько вопросов. Можете пока не говорить мне фамилию этого или этих политиков, просто мне нужно уточнить несколько моментов. На него совершались покушения много раз, кивнул Тропатоний, и каждый раз он оставался в живых. Значит, он знает, что его могут убрать и готов к этому. соответственно готовы и люди из его охраны верно иногда он спасался только чудом но пока еще жив если я соглашусь вы скажете мне его имя и дадите аванс когда мне нужно будет приступить к операции сразу после нашего разговора у вас не так много времени встреча о которой я говорю состоится через 4 месяца примерно через четыре месяца. Точную дату мы уже знаем, и я сообщу вам ее вместе с фамилиями политиков. Ясно, кивнул Кродис. Заодно постарайтесь убедительно объяснить, почему за их убийство платят такие деньги. Надеюсь, этот пункт у вас не очень обременит. Не очень. улыбнулся Тропотоне. Я постараюсь объяснить, почему так важно сорвать эту встречу. И последний вопрос. Этот политик или эти политики хорошо известны в мире? Думаю, что даже слишком. Во всяком случае, в мире политики их знают слишком хорошо. От их встречи может во многом зависеть судьба мира, но это не президенты США и России. на такой заказ мы и пока не планируем вашего участия. «Все понятно. Кажется, я должен согласиться. Вы и так уже сказали слишком много. Я ведь не должен отказываться, это правда, мистер Пропатоня. Что вы имеете в виду? Нахмурился его собеседник. Блеснула заколка на его галстуке. Ничего. За исключением того, малозначительного факта, что под кузовом моего автомобиля прикреплено взрывное устройство, реагирующее на радиосигнал. Если сейчас мы не договоримся, и я попытаюсь уехать, вы наверняка пошлете этот сигнал. Я даже убежден, что приказ будет отдан из вашего автомобиля. Гродис говорил спокойно, словно рассказывал выученный урок, глядя в несколько растерянные глаза своего преподавателя. Тот хотел что-то возразить, даже открыл рот, но передумал и только промолчав минуту спросил: "Тогда почему вы приехали навстречу?" мне было интересно", на этот раз улыбнулся Гродис. Впервые за время разговора, кажется мне, нужно согласиться. чтобы вы не пытались взорвать мой новый автомобиль. Кстати, я думаю, что у вас ничего не получится. Я обезвредил взрывное устройство. Вы могли бы мне этого не говорить, пожал плечами Тропатоня. Так вы согласны? Да, но единственное условие: все деньги вы переводите на какой-нибудь счет в швейцарском банке с условием, что взять их я могу лишь после определенной даты. Если ничего не выйдет, Вы всегда можете забрать деньги обратно. По-моему, так будет лучше.